«Сюда!» — крикнула Йеннефер, указывая на портал, который она выколдывала на стене у лестницы. По сравнению с порталом гения, ее портал выглядел бедно, невзрачно и даже кустарно. «Сюда, Геральт! Беги! Только с тобой!» Йеннефер, водя в воздухе руками, выкрикнула заклинание. Разноцветные нити с треском рассыпали искры. Джин закружился, словно бочонок, напряг узы, растянул их. Медленно, но верно он приближался к чародейке. Йеннефер не отступала. Ведьмак подскочил, ловко подставил ей ногу, схватил за талию одной рукой, другой вцепился в волосы на затылке. Йеннефер грязно выругалась и ударила его локтем по горлу. Он не отпустил. Резкий запах озона, порожденного заклинанием, не заглушил аромата сирени и крыжовника. Геральт подсек чародейке ногу и прыгнул, унося ее прямо в ополисцирующее и мигающее ничто меньшего портала, портала, ведущего в неведомое. Они вылетели, слившись в объятиях, упали на мраморный пол, заскользили по нему, перевернув огромный канделябр, а затем стол, с которого с грохотом и звоном посыпались хрустальные кубки, вазы с фруктами и огромная миска, заполненная толченым льдом, водорослями и устрицами. Кто-то взвизгнул, кто-то запищал, Они лежали в самом центре ярко освещенной бальной залы, богато разодетые мужчины и блистающие драгоценностями дамы, прервав танец, ошарашенно глядели на них. Музыканты на галерке оборвали мелодию, разрывающей уши какофонией. «Ты кретин!» крикнула Йеннефер, пытаясь выцерпать ему глаза. «Идиот! Ты мне все испоганил! Я его уже почти поймала!» «Хрен ты поймала!» — крикнул в ответ он, не на шутку возленный. «Я спас тебя, глупая ведьма!» Она взвизгнула, как взбесившийся кот. Ее руки сыпанули искрами, Геральт, отвернувшись, вцепился ей в кисти рук, и они принялись кататься среди устриц, засахаренных фруктов и толченого льда. — У вас есть приглашение? — спросил вальяжный мужчина с золотой цепью камергера на груди, глядя на них сверху с высокомерной миной. — Прочь, идиот! — снова взвизгнула Йеннефер, все еще пытаясь выцарапать Геральту глаза — — Это безобразие, — укоризненно проговорил Камергер. — Поверьте, вы немного переигрываете со своей телепортацией. Я буду вынужден подать жалобу в Совет Чародеев. Я потребую... Никто не узнал, что потребует Камергер. Йеннефер вырвалась раскрытой рукой, влепила в ведьмаку полху. Изо всех сил пнула в лодыжку и прыгнула в угасающий на стене портал. Геральт кинулся следом, уже опробованным на практике движением, схватив ее за волосы и талию. Йеннефер, тоже под поднабравшаяся опыта, хватанула его по локтю. От резкого движения у нее лопнуло платье под мышкой, открыв красивую девичью грудь. Из роскошного декольте выскользнула устрица, они влетели в небытие портала. Геральт еще услышал слова Камергера «Музыка! Продолжайте играть, все в порядке. Прошу не обращать внимания на достойный сожаления инцидент». Ведьмак был уверен, что с каждым очередным полетом через портал увеличивается вероятность несчастья, и он не ошибся. Они попали в цель, в корчму Эрделя, но материализовались под самым потолком и, переломив поручни лестницы, с оглушительным грохотом свалились на стол. Стол не мог этого выдержать и не выдержал. В момент падения Геннефер оказалась внизу, Геральт был уверен, что она потеряла сознание, но он ошибся. Она ткнула его костяшками кулака в глаз и бросила прямо в лицо целую гроздь оскорблений, которых не постыдился бы краснолюдский могильчик. А краснолюдские могильчики были несравненными охальниками. Ругань сопровождалась яростными и беспорядочными ударами, наносимыми вслепую, куда попало. Геральт схватил ее за руки и, стараясь избежать удара лбом, вжался лицом в декольте чародейки, пахнущей сиренью, крыжовником и устрицами. «Пусти — Пусти! — крикнула она, извиваясь, словно угорь, Идиот, глупец, насильник, пусти, говорю. Привесть сейчас лопнет, ее надо усилить, иначе Джин сбежит. Геральт не ответил, хотя очень хотелось. Он сжал ее сильнее, пытаясь притиснуть к полу. Йенефер отвратительно выругалась, рванулась изо всей силы и ударила его коленом в промежность. Прежде чем он сумел вздохнуть, она вырвалась. Крикнуло заклинание, он почувствовал, как чудовищная сила поднимает его с пола и бросает через всю залу. А потом, не в силах вздохнуть, он содонулся о резной двухдверный шкаф и развалил его на мелкие кусочки.